Глава 5 «Сопротивление». Аушвиц, октябрь 1940 года. Виттель трудился над печкой несколько дней, запоминая, как все устроено, аккуратно удаляя каждый клапан и воздуховод. Он знал, если совершит ошибку, обман быстро вскроется. Но, чувствуя слабость, он не был уверен, что запоминает все правильно. Вечером, накануне проверки печи, Витальд в отчаянии обратился за помощью к бригадиру, который подмигивал людям у ворот. Чутье его не подвело. Бригадир оказался капитаном польской армии по имени Михаил Романович. Он предложил тайно устроить Витальда в другой рабочий отряд. Витальд решил рассказать Михалу правду о своем задании, и бригадир, не задумываясь, поклялся служить Польше и подполью. На следующее утро, вместо того, чтобы отчитываться об установке печи, Витальд вышел за ворота с другим отрядом. Он слышал, как Капа выкрикивал его номер и разыскивал его среди других узников, но даже не оглянулся. Его новый отряд разбивал сад для виллы рядом с крематорием. Вилла, как вскоре узнал Витальд, принадлежала коменданту лагеря Рудольфу Хессу. Нацистское руководство разрабатывало план колонизации Восточной Европы предусматривавший порабощение или изгнание ее славянского населения, а Аушвиц стал испытательным полигоном для формирования будущего колониального порядка. Как и многие высокопоставленные нацисты, Хес считал себя земледельцем, принудительно призванным на военную службу, и мечтал той же осенью превратить Аушвиц в обширное сельскохозяйственное поместье, где всю работу выполняли бы заключенные. «У меня в Германии никогда не было тех возможностей, что существовали здесь», — писал он из польской тюрьмы после войны. «Конечно, работников было предостаточно. Там можно было проводить все необходимые сельскохозяйственные опыты». Отряд Витальда разравнивал землю и насыпал грядки в соответствии с замыслом коменданта. Два дня подряд лил дождь. В какой-то момент проходивший мимо капа приказал им снять рубахи. Витальд вспоминал, что, когда дождь утих, от людей шел пар, как от лошадей после скачки. Чтобы не замерзнуть, они работали не останавливаясь, таскали землю для клумб и кирпичи для дорожек. Обсохнуть было невозможно, дождь шел даже во время вечерней переклички, поэтому весь лагерь лег спать в мокрой одежде. В конце второго дня работы в саду его снова спас Михал. Когда они встретились на плацу после переклички, Михаил сообщил, что его повысили за хорошую работу у ворот. Теперь он будет присматривать за отрядом из 20 человек, который займется разгрузкой провианта из железнодорожных вагонов и перевозкой его на склад лагеря. Михалу разрешили самостоятельно отбирать себе людей. Это была прекрасная возможность оценивать кандидатов в члены подпольной ячейки. У Михала уже было несколько человек на примете. Витальд предложил своего соседа по матрасу Славика, которого арестовали в Варшаве одновременно с Витальдом. Склады пользовались дурной славой. Там часто умирали заключенные, но на самом деле Михал не планировал работать на складах. На следующее утро он вместе со своим отрядом подошел к одному из капов, отвечавших за склады, и сказал, что им приказано разобрать дом в поле напротив. Это звучало достаточно правдоподобно, поскольку эсэсовцы действительно проводили расчистку земель вокруг лагеря, и ему дали отмашку. Дом, который выбрал Михал, находился на территории разрушенной усадьбы. Грядки были вытоптаны, по ним ходили заключенные, которые разбирали дом изнутри. Одни вытаскивали мебель, двери, подоконники и бросали все это в костер во дворе. Другие загружали в тачки обломки стены и отвозили их на строившуюся поблизости дорогу. Там, где когда-то был сад, лежали сваленные в кучу сломанные ветки и вырубленные фруктовые деревья, яблони и одна груша с блестящей оранжевой сердцевиной. Михаил выставил часового и распорядился наполнить двое носилок мусором, чтобы их можно было подхватить и вынести на улицу, если приблизится капа. Отряд работал как можно медленнее, только чтобы согреться, стараясь не повредить крышу, пока не разберут всю внутреннюю часть дома. Витальд и Михаил успели обсудить создание первой ячейки. Витальд знал, он должен крайне внимательно выбирать тех, кому можно доверять. Он понимал, что человек, активно участвовавший в подпольной работе в Варшаве или отмеченный наградами офицер, может стать информатором гестапо с такой же готовностью, как и все остальные. Лагерь смывал с человека все наносное и показывал его истинную сущность. «Одни проваливались в моральное болото», — писал позже Витальд, — Характер других становился твердым, подобно алмазу. Витальд отмечал любые проявления человечности среди наиболее сдержанных и тихих заключенных. Например, кто-то поделился с товарищем куском хлеба или ухаживал за больным другом. Он осторожно исследовал мотивы, двигавшие этими людьми. Он объяснял, что их выбрали благодаря их великодушию. Витальд убеждал своих новобранцев не просить добавку, даже если их кишки орут от голода, а старшие комнат были обязаны равномерно распределять еду и кормить сначала самых слабых. Эти строгие правила не всегда соблюдались, но для победы над Капа необходимо было доказать, что добро сильнее. Витальд сделал и несколько печальных выводов. Некоторых людей спасти невозможно, ни физически, Недуховно. Одни, изучив иерархию лагеря, начинали конкурировать друг с другом, стараясь заслужить одобрение Капа. Другие почти сразу теряли волю к жизни и отказывались вступать в ряды сопротивления. Некоторые заключенные, например, священники и евреи, находились в отдельном блоке, что существенно осложняло работу с ними. Витальт начал с того, что разыскал своих варшавских товарищей. Ежедо и и Романа Загнера, которым он мог полностью доверять. Деринг посоветовал ему обратить внимание на энергичного 20-летнего парня по имени Евгению Шабойский, сокращенно Генок, который работал в госпитальном морге. Вместе с Дерингом и Владиславом Сурмацким у них получилась пятерка, как выразился Витальд. Применяя те же принципы подпольной работы, какими он руководствовался в Варшаве, Витальд старался, чтобы люди знали только членов своей ячейки, но из других ячеек — никого. Деринга назначили ответственным за госпиталь, Сурматского за внешние связи, а Витальд стал главным вербовщиком. Чтобы расширить охват организации, Витальд пытался вербовать людей в каждом рабочем отряде. Время между вечерней перекличкой и комендантским часом было идеальным моментом для этого. Охранники СС уходили на сторожевые вышки, оставляя в лагере только капа, и заключенные могли свободно передвигаться. Кому-то нравилось ходить в гости к друзьям в соседние блоки, сплетничать или слушать что-нибудь интересное. Но задерживаться в чужих блоках было опасно, можно было нарваться на капа или на лишние уши. Витальд предпочитал прохаживаться по полосе между бараками и забором со стороны реки. Эта дорожка стала местной прогулочной набережной. Заборы и бетонная стена закрывали вид на реку, но он мог смотреть на старые ивы вдоль берегов. С этой же стороны проходила главная дорога в город, и хотя передвигались по ней в основном военные, людям казалось, что она связывает их с внешним миром. Ясными теплыми вечерами дорожка была переполнена заключенными. Обычно на одном ее конце разворачивался черный рынок где заключенные обменивались разными вещами. За кусочек маргарина, украденной из кухни, можно было купить сигарету, а за буханку хлеба почти что угодно. Правда следовало проявлять бдительность. Буханка могла оказаться пустой внутри или наполненной опилками. Витальд уводил потенциального кандидата подальше, чтобы их не услышали другие заключенные и тихо сообщал этому человеку, что его выбрали для участия в движении сопротивления. Большинство сразу же соглашались, но некоторые медлили с ответом. Однажды Вительд заговорил с Коном, с которым познакомился в первый день пребывания в лагере. Кон утратил былую дерзость и после двух недель, работы на разгрузке вагонов, был весь в синяках и ссадинах. Руководил разгрузкой вагонов капа по имени Зигрут. Однорукий бандит, который утверждал, что он барон из немецкого района Латвии, осужденный за контрабанду «Шелка», хотя подробности постоянно менялись. Ему нравилось валить заключенных одним ударом здоровенного кулака, а затем топтать и пинать их. Витальд отвел Кона в сторону. «Кон, я хочу поделиться с тобой большой тайной», — произнес Витальд. «Ты должен поклясться честью офицера, что никому не расскажешь об этом без моего согласия». «Если это такая важная тайна, можешь мне доверять», — осторожно ответил Кон. Витальд сообщил Кону свое настоящее имя. «Если это и есть твой секрет, — рассмеялся Кон, — тогда, наверное, я должен тебе признаться, что мне на самом деле 24 года, на год больше, чем думают немцы. Я выбрал в качестве нового дня рождения дату, которую точно не забуду. 3 мая, день Конституции Польши. А еще я студент инженерного факультета, который якобы никогда не служил в армии». «Не перебивай», — строго сказал Витальд и объяснил, как добровольно попал в Аушвиц. «Да ты просто сумасшедший!» — воскликнул молодой человек, явно находясь под впечатлением. «Кто в здравом уме решится на такое? Как тебе это удалось? Только не говори мне, что ты спросил у гестапо, не будут ли они так любезно отправить тебя в Аушвиц на пару лет?» «Сейчас не время для шуток», — заметил Витальд и продолжил. «Подполье считает Аушвиц средоточием немецких усилий по подавлению сопротивления в Польше. Лагерь будет расширяться, поэтому жизненно важно организовать здесь работу подполья». «Если ты говоришь правду, — прошептал Кон, — то ты либо величайший герой, либо величайший дурак». Судя по выражению его лица, второй вариант он считал более вероятным. С горечью он рассказал Витальду, что его поймали из-за глупости его руководителя в Варшавском подполье, у которого при аресте нашли список имен. Кон сомневался, что у Витальда получится организовать подпольную ячейку, и не верил, что они смогут чего-то добиться, учитывая все риски. Витальд пояснил, что они начинают с малого. «Первая важная цель — помочь самым слабым из нас выжить в лагере», — добавил он. Мысль о том, что кто-то сможет выжить, удивила Кона. Он уже поверил в обещание немцев, что его смерть неизбежна. Но теперь он засомневался. Наконец он сказал, «Возможно, я такой же псих, как и ты, но ну, давай попробуем». Витальд крепко обнял его и произнес, «Мы надеемся на тебя». Первый снег в октябре 1940 года выпал крупными влажными хлопьями. Отряд Витальда разбирал крышу деревенского дома. Витальд работал, повернувшись спиной к ледяному ветру, дувшему со стороны Татарских гор. Он думал о том, как отправить в Варшаву донесение, чтобы заставить международное сообщество отреагировать на происходящее в лагере. Семья, с которой подружился Сурмацкий, их фамилия была Ступка, жила рядом со станцией. Каждый раз, когда отряд землемеров подходил поближе, мать семейства, Хелена, жизнерадостная 42-летняя женщина с мальчишеским бобом и накрашенной красными помадой губами, встречала охранников водкой и закуской. Пока они пили в комнатах наверху, узники шли в туалет на первом этаже, где Хелена обычно прятала еду или лекарства. Кроме того, она передавала новости с фронта. Витальд узнал, что Англия еще сопротивляется, и попросил своих агентов распространить эту весть после переклички, чтобы поднять моральный дух заключенных. Но с отправкой донесения в Варшаву Хелена помочь не смогла. У нее не было ни связей в столице, ни поддельных документов, которые позволяли бы ей ездить по стране. Через почтовое отделение лагеря Витальд отправил два зашифрованных послания своей невестке Элеоноре. Руководство лагеря наставило на том, чтобы заключенные дважды в месяц отправляли домой письма на немецком языке, сообщая, что у них все хорошо и они здоровы. За исполнением этого правила строго следили почтовые цензоры. «Тетушка чувствует себя хорошо, она здорова и передает всем привет», — написал Витальд. Во втором письме он продолжил. «Тетушка сажает деревья, они очень хорошо растут». Но даже такое общение с Элеонорой казалось опасным, и он решил больше ей не писать. Нужно было найти другой способ связаться с Варшавой. Между тем, лагерь быстро разрастался. Каждую неделю привозили по несколько сотен человек. Бараки были переполнены. Старые блоки начали надстраивать, а в одном из углов плаца рыли фундаменты для новых бараков. Больно было смотреть, насколько сломлены вновь прибывшие. «Запомните, не нужно их утешать, тогда они умрут», — советовали бывалые. «Наша задача — помочь им приспособиться». Но не все проявляли такое сочувствие. «Мы нередко забывали, что новички еще не обросли толстой кожей», — вспоминал другой заключенный. Их замешательство, всплески эмоций и уныния вызывали презрительные насмешки. Новички напоминали сторожилам вроде Витальда то, какими были они сами, когда попали в лагерь. Как и предсказывал Деринг, прибывшие с Витальдом заключенные начали голодать, и над людьми навис страх. Толпы так называемых «музельманов», слонявшихся возле кухни, разрослись до нескольких сотен человек. Витальд ощущал, как меняется его собственное тело. По утрам он просыпался от голода и странной дрожи в ногах. Болели суставы, кожа покрылась желтыми струпьями. Его постоянно знобило, все труднее было сосредоточиться на мыслях о сопротивлении. Они со Славиком говорили только о еде, смаку и слова, будто у них есть вкус. Когда Витальд жил в Сукурчах, его любимым лакомством были молоденькие огурчики с огорода, политые янтарным медом с клеверных полей. Славик мечтал о полной тарелке картофельных оладий, обжаренных на сливочном масле до корочки по краям и покрытых сметаной с приправами. Он обещал приготовить это блюдо Витальду, когда они выйдут на свободу. Они раздобыли несколько кормовых свекол, твердых, как камень, и грызли их сырыми, но даже это не помогло притупить голод. Снос деревенского дома закончили примерно в середине октября. Люди долбили замерзшую землю, выкорчевывая фундамент. Кто-то нашел на развалинах дома икону с изображением Мадонны в золоченой оправе и повесил ее на ближайший куст. От холода влага на стекле замерзла, образовав на лике филигранный узор и скрыв все, кроме глаз. Эти глаза напомнили Витальду Амарии. Думая об этом, он не испытывал никаких эмоций. Чувств больше не было. Осталась только зияющая пустота. В один из октябрьских дней, когда отряд приступил к сносу следующего дома, Михал объявил, что придумал, как отправить донесение в Варшаву. Администрация лагеря иногда освобождала заключенных, если семья платила огромную взятку или дергала за нужную ниточку в Варшаве. Те, кого освобождали, давали клятву хранить увиденное в Аушвице в строжайшей тайне, под страхом возвращения туда. Как правило, этого было достаточно, чтобы человек ничего не рассказывал о лагере. Михал знал молодого офицера Александра Вилопольского, который должен был выйти на волю и мог передать донесение. 30-летний Александр, химик по образованию, был членом подпольной дворянской организации под названием «Мушкетеры». В СС пока еще реагировали на обвинения в жестоком обращении с заключенными, поэтому Александра поместили в карантинный блок, освободили от работы и неплохо кормили. Михал был знаком с КАПа этого блока и полагал, что сможет попасть внутрь и пронести донесение. Александру было слишком опасно иметь при себе письменный документ, поэтому нужно было составить текст так, чтобы он его запомнил. Возможность связаться с товарищами по подполью в Варшаве воодушевила Вительда. Он мысленно перечислил преступления, свидетелем которых он стал, хотя описать чудовищную жестокость нацистов достаточно подробно было нереально. Ему нужны были факты, но самая важная информация, число погибших, тщательно скрывалась. Однажды его осенило. Нацисты закодировали эти данные в номерах, пришитых к рубахам заключенных. Каждому узнику в лагере присваивался номер. Номера последних партий в октябре 1940 года уже начинались с 6 тысяч. Однако по списку число заключенных – составляло всего около пяти тысяч человек. Иными словами, тысячи человек уже погибло. И люди продолжали умирать, до десяти человек ежедневно, с тех пор, как похолодало. Мрачные цифры говорили Витальду о безнадежности положения. Однажды, роясь в замерзшей земле в поисках свеклы, он подумал, что будет лучше, если англичане просто разбомбят лагерь и положат конец их страданиям. Момент отчаяния прошел, но он все чаще об этом задумывался. Возможно, идея не так безумна, как показалось вначале. Лагерь находился примерно в 1300 километрах от Великобритании. Предельное расстояние для благополучного возвращения самолетов. Кон рассказал Витальду, что эссовцы разгрузили на складах оружие и боеприпасы. «Если бомбардировщик попадет в здание склада, произойдет взрыв». Витальд осознавал, что при бомбежке погибнут многие заключенные, но, по крайней мере, закончатся их чудовищные пытки. Так он позже выразился в донесении, подготовленном для Александра. «Кому-то в хаосе воздушного налета удастся сбежать. Если Аушвиц перестанет существовать, их смерти будут оправданы», — думал Витальд. Михал проинструктировал Александра и проследил, чтобы тот запомнил все пункты донесения. «Просьба о бомбардировке лагеря является срочным и тщательно взвешенным обращением свидетеля этих пыток от имени всех товарищей», — сказал он Александру. На британских самолетах не было бортового радара, и они ориентировались по наземным объектам, поэтому Витальд включил некоторые указания по поиску лагеря относительно течения Вислы. Александра освободили 28 октября после медосмотра. Незадолго до этого обитателям лагеря пришлось испытать новые мучения. В понедельник, в полдень число заключенных не сошлось. Само по себе это не вызвало удивления. У эсэсовцев часто возникали проблемы с арифметикой. Однако на сей раз кто-то из заключенных действительно пропал. Завыла лагерная сирена, и разъяренный Фрич объявил, что никто не покинет плац, пока беглец не будет найден. Котлы с супом на кухне остались нетронутыми. Утренняя морось перешла в мокрый снег. Поднялся северо-западный ветер, мелкими льдинками осыпавший людей в первом ряду. Заключенным запрещалось двигаться, поэтому Витальд напрягал и ослаблял мышцы, тщетно пытаясь согреться. Промокшие узники, стоя по колено в снеговой каше, качались и дрожали. Когда стемнела и началась метель, Люди стали падать один за другим. В госпитале Бог приказал санитарам приготовиться. Деринга поставили на входе, а штрафной отряд таскал заболевших на носилках. «Смотреть на этих людей было страшно», — вспоминал деренг после войны. Они брели в полуобморочном состоянии, шатаясь, как пьяные. Лепетали что-то бессвязное и с пеной у рта умирали, задыхаясь, хватая последние глотки воздуха. Больных раздевали в туалете и брызгали на них водой. Правила предписывали ополаскивать новых пациентов. Затем в одной из палат их укладывали на пол и укрывали тонкими одеялами. Когда палата заполнилась, больных стали класть в коридоре, но поток не иссякал. Санитары давали им только кофе с желудей. В 9 часов вечера якобы сбежавший заключенный был найден мертвым за грудой бревен на рабочем дворе. И Фрич наконец-то всех отпустил. Продрогшие арестанты ринулись в госпиталь. Санитары держали дверь, так как больные пытались проникнуть внутрь силой. Разъяренный Бокс схватил дубинку, распахнул дверь и набросился на толпу. Толпа быстро рассеялась, и люди вернулись в блоки. К утру от воспаления легких умерло 86 человек. Тело так называемого беглеца положили на видное место у ворот. Витальд пережил этот день без серьезных последствий. У Михала же появился кашель. Утверждая, что с ним все в порядке, Михал занял свое обычное место надсмотрщика рядом с разбираемой постройкой. Метель прекратилась, урывками проглядывало солнце. На следующий день после злополучной переклички Витальд узнал об освобождении Александра. Его настроение немного улучшилось. Варшава скоро узнает правду. Там наверняка что-нибудь предпримут». Радость от этого известия омрачилась тем, что у Михала усилился кашель, начались судороги, он харкал кровью. Перед другими капа Михал по-прежнему демонстративно кричал и ругался и еще несколько дней упорно выходил на работу. К вечеру у него не оставалось сил, и через неделю он едва держался на ногах. Большую часть времени он лежал в доме на полу, кашлял и трясся. После переклички Витальд отвел Михала к Дерингу, который диагностировал пневмонию. Михала тут же поместили в госпиталь. Деринг очень старался быть полезным в палатах, и Бог поручил ему осмотр заключенных. Деринг был вынужден каждый день решать, кто будет жить, а кто умрет. Адский тяжелый выбор. Зато эта работа позволяла действительно помогать заключенным. В обычных обстоятельствах Михал прошел бы курс лечения антибиотиками и, скорее всего, выздоровел бы через несколько недель, но у Деренга не было никаких лекарств. Несколько дней спустя Михал умер. В своих воспоминаниях Витальд не пишет о смерти Михала подробно, но у него есть такая фраза. «Мы наблюдали, как медленно умирает наш товарищ, и умирали как бы вместе с ним». А когда ты так умираешь, скажем хотя бы девяносто раз, ты неизбежно становишься другим человеком. Труп Михала положили на плацу для подсчета. Перед тем, как бросить тело в тележку, эсэсовцы протыкали штыком грудь каждого умершего, проверяя действительно ли тот мертв. Каждый день к вечеру скапливалось слишком много трупов, чтобы вести их в крематории в гробах. Витальд и его отряд остались без защиты Михала и были направлены на склады, разгружать поезда под бдительным надзором Капа. Один из первых завербованных подпольщиков, Кон, уже рассказывал Витальду об одноруком Зигруте. Но было еще два не менее опасных Капа, два Августа, прозванные «Черный» и «Белый», чтобы легче было их различать. Им помогала ватага подростков. В основном это были поляки из приграничного района, которые отыскали в себе немецкую кровь и получали удовольствие, издеваясь над заключенными, когда те разгружали поезда. Некоторое время спустя одного из подростков нашли повешенным в бараке, но даже после этого издевательства не прекратились. Шталера перевели в отряд, который копал рвы неподалеку. Заключенных в лагере становилось все больше, и бараки, за которыми он надзирал, были переоборудованы в дополнительные складские помещения, а Витальда и других узников перераспределили по другим блокам. Шталлер остался без должности управляющего и был вынужден работать на улице. Витальд увидел иронию судьбы в том, что человек, выгнавший его из блока, теперь получал тумаки и мерз под дождем вместе со всеми. Он уже не так рьяно избивал заключенных и в основном сидел в собственноручно построенной хибаре с дровяной печкой. Витальд старался избегать Шталера, но Кон работал в его отряде и вынужден был постоянно сталкиваться с ним. Однажды Шталлер попросил себе столеров сколотить стол для мастерской. Кон, пытаясь попасть на работу в помещении, взялся за дело, несмотря на отсутствие навыков. Из нескольких досок он собрал крышку стола, но из нее везде торчали гвозди. «Что это?» — заорал Шталлер, глядя на работу Кона. «Кровать для какого-нибудь индийского факира? Я буду катать тебя по этим гвоздям до тех пор, пока в тебе не будет достаточно дырок, чтобы вытекло все твое вонючее дерьмо». «Просто гвозди слишком длинные», — поспешно ответил Кон. «Вот почему они торчат. Мы использовали их временно, пока вы не достанете нам покороче». Шталлер не знал, стоит ли верить плотнику, но согласился принести гвозди покороче. Кон нахлобучил крышку стола на четыре ножки, прибил ее, прислонил хлипкую конструкцию к стене и убежал, как раз вовремя. Позже он видел, как Шталлер бродит по полям и разыскивает его, размахивая ножкой стола. Рассказ кона о том, как он обманул Штальвера, немного развеселил Витальда. Ежедневно приходили поезда и привозили арматуру, кирпичи, трубы, плитку и 50-килограммовые мешки цемента. Все нужно было выгружать незамедлительно. Какое-то время Витальду удавалось беречь силы, но теперь они были на исходе. К этому времени он был физически истощен. Даже во время отдыха его тело ныло от боли. Кожа была прозрачной и чувствительной к любому прикосновению. От недостатка кровоснабжения посинели пальцы, уши и нос. Ноги отекли, потому что количество воды в организме сокращалось медленнее, чем количество жира и мышечной ткани. Было почти невозможно надевать по утрам брюки и сабо. При нажатии на ногу палец уходил настолько глубоко в ткань конечности, словно она была сделана из теста. Мысли Витальда путались. Иногда он почти терял сознание, возвращаясь в лагерь по вечерам, но каким-то чудом не падал. Затем его мозг вновь начал осознавать происходящее. Витальд понял, как близко подошел к провалу и приказал себе. «Ты ни за что не должен сдаваться». Он увидел крематорий, сдымивший на фоне неба трубой, и понял истинный смысл девиза, висевшего над воротами лагеря. «Труд освобождает». Он освобождает душу от тела, отправляя это тело в крематорий. А потом мысли снова исчезли. Он понимал, что вернулся в барак только потому, что просыпался в своей койке на следующее утро. И все опять повторялось. Казалось, что часы тянутся неделями. Недели же пролетали как минуты. Голод и холод были его единственными постоянными спутниками. Еще не кончился ноябрь, а на плацу уже намело сугробы, и брови покрывали синим. По ночам, чтобы согреться, он прижимался к соседям по матрасу. Некоторым заключенным выдали кепки и куртки, привезенные из другого концлагеря. Новая одежда принесла новую пытку — вшей, которые быстро распространились по лагерю. У заключенных появился вечерний ритуал — сбор насекомых с нижнего белья и одеял. Однако сколько бы Витальд и другие не убивали шей, маленькие мерзкие насекомые по-прежнему ползали по людям, Когда они ложились спать и уснуть было невозможно. В такие моменты голодный, замерзший и сжираемый в Витальд обнаружил, что душа его способна отделиться от страдающего тела. Она словно поднималась над телом и с жалостью смотрела на него, как смотрит на нищего на улице. «Пока тело испытывало мучения, душа порой чувствовала себя великолепно», — вспоминал он. Состояние Витальда все больше тревожило Деринга. В конце ноября они договорились встретиться в госпитале, но Деринг едва смог найти Витальда в толпе нищих, грязных доходяг, напиравших на дверь госпиталя и стремившихся попасть внутрь. Признав то, что почти четверть заключенных в лагере больны или травмированы, эсэсовцы переделали под больничные блоки еще три барака, но места все равно не хватало. Осмотрев друга, Деринг спросил, как же он держится на ногах, и предложил определить Витальда в госпитале, возможно, даже договориться о работе там. Витальд твердил, что он в порядке. Поступавших в больницу заключенных редко оставляли в живых. Кроме того, большинство завербованных им людей были в еще худшем положении, чем он. «Как бы это выглядело, если бы я хоть раз пожаловался, что мне плохо, или что я слаб?» «И что я настолько устал от работы, что ищу любой предлог для собственного спасения», — писал он позже. «Было очевидно, что тогда я не смогу никого вдохновить или потребовать чего-то». Впоследствии Витальд устроил на работу в госпиталь Кона, который держался на ногах из последних сил. И все-таки Витальду пришлось спасать себя. Один из его рекрутов, Фердинанд Тройницкий, работал в столярной мастерской в бараке рядом с главными воротами. Его капа Вильгельм Вестрич, этнический немец из Польши, был не так жесток, как другие. Фердинанд договорился с Вестричем о встрече, но Витальду необходимо было произвести хорошее впечатление. Витальд решился на отчаянный шаг. Он сказал Вестричу, что находится в лагере под псевдонимом, и на самом деле он один из богатейших польских аристократов, шляхтич, и обязательно вознаградит Вестрича за его доброту. Судя по всему, Капа купился на эту байку. Вестрича вскоре должны были освободить. Возможно, он увидел шанс получить награду за услугу. Во всяком случае, Витальд устроился в столярную мастерскую и даже нашел место в мастерской для Славика. После работы на складах Витальд первые несколько дней пребывал в состоянии тихого шока. В мастерской было чисто. В углу стояла выложенная плиткой печь. Никаких побоев. Ему выдали кепку и носки. Конечно, и ему, и другим плотникам приходилось выполнять какие-то столярные работы, но Вестрич оградил их от проверок. Несколько дней спустя Витальд получил известие, взбудоражившее весь лагерь. Вновь прибывшие заключенные сообщили, что информация о Баушвице дошла до Варшавы в ноябре. Подполье опубликовало отчет в своей главной газете, и люди заговорили об ужасах концлагеря. Вероятно, Витальд подумал, что в Лондоне скоро обо всем узнают и начнут действовать. Приближалось Рождество, и печальная слава лагеря, похоже, вызвала кое-какие перемены. Польский архиепископ Адам Сапега узнал о тяжелом положении заключенных и обратился к коменданту Хессу с просьбой разрешить церкви прислать в лагерь помощь и организовать рождественскую мессу. Хёс дал согласие на передачу посылок с продуктами весом не более килограмма для каждого заключенного, но в отказал. Его милосердие на этом заканчивалось, а на остальное у него был свой взгляд. В это непростое время заключенные по вечерам в блоках репетировали рождественскую песню «Тихая ночь» в ее немецком варианте. Как-то раз, находясь в столярной мастерской, Витальд услышал звуки музыки, которые доносились из соседней комнаты. Заглянув туда, он увидел нескольких капа, они кряхтели и пыхтели, извлекая звуки из своих музыкальных инструментов. В канун Рождества заключенных пораньше отпустили с работы. Возвращаясь в свои блоки, они увидели, что рядом с кухней стоит огромная рождественская елка, высотой со сторожевую вышку, с густой хвоей украшенная разноцветными гирляндами. Когда ветер раскачивал ветки, казалось, будто огоньки на елке пляшут. Вместо подарков эсэсовцы сложили под елкой тела узников, погибших в тот день в штрафном отряде. В основном это были евреи. Рядом с елкой выстроили небольшую сцену. После переклички на сцену забрался галпт-шарфюрер СС Палич и несколько капа. Один был с аккордеоном, другой с гитарой, а третий начал петь. Зазвучали вступительные аккорды тихой ночи, и стоящие рядами заключенные начали подпевать. В блоке они возвращались в полном молчании. Заключенные вернулись на работу несколько дней спустя. Было холодно. Снег между блоками покрывала корка льда, а замерзшие на плацу колеи и рытвины напоминали гребни морских волн. Витальд был рад, что работает в помещении, но возникали другие проблемы. Вестрич отправил Витальда и его товарища на работу в один из госпитальных блоков, где находились так называемые выздоравливающие. Больные лежали в пяти небольших палатах, по 100 человек в каждой. Люди были похожи на скелеты с неестественно раздутыми ногами. У некоторых были открыты игноившиеся раны размером с тарелку или сломанные конечности, с торчащими из них под странными углами костями. Люди лежали под грязным трепьем, стонали и выли. По ним ползали вши. Зловоние, исходившее от экскрементов и гниющих ран, было настолько сильным, что окна держали открытыми, несмотря на мороз. Госпитальный капа заставил их строить в каждой комнате деревянный проход. Вскоре напарник Витальда начал жаловаться на плохое самочувствие. На следующий день он кашлял и едва держался на ногах. Его положили с воспалением легких в одну из палат. Утром он умер. Витальд почувствовал, как болезнь коснулась и его. Она медленно расползалась внутри его тела. Сначала он ощутил какое-то тепло и тоску, будто опустился в оставающую ванну, и это притупило его чувства. Он испытывал непреодолимое желание отдохнуть, закрыть глаза, Забыться, но знал, что не должен оказаться на одном из этих грязных матрасов. Появилась светобоязнь, ломота в суставах. Виталь добила дрожь и сильно знабила. Шатаясь, он поплелся к Дерингу, и тот поставил ему диагноз воспаление легких, лихорадка, но никаких лекарств у Деринга не было. Еще несколько перекличек Виталь перенес на ногах. Он думал, что выкропкается. Но в один из вечеров эсэсовцы объявили о дезинсекции лагеря. Каждый из заключенных должен был принять душ и продезинфицировать свою одежду. Заключенным из блока Витальда приказали идти к кладовой и раздеться для мытья. Люди мылись недолго, но одежду ждали несколько часов, и все это время они стояли на ногах. Дезинсекцию проводили в одной из комнат блока. Двери, и окна просто заклеили полосками бумаги и установили вентилятор. Немцы использовали дезинфицирующие средства на основе цианида, циклон Б, синие гранулы которого превращались в газ при контакте с воздухом. Оно было чрезвычайно токсично, поэтому разбрасывая гранулы по кучам одежды, заключенные надевали противогазы, а перед тем, как забрать вещи, проветривали комнату. Когда им, наконец, вернули одежду, окрасившуюся в синий цвет и пропахшую горьковатым запахом миндаля, уже начало светать. Витальд сделал несколько шагов и рухнул рядом с кладовой. Санитары дотащили его до госпиталя, раздели, облили еще более холодной водой, а на груди несмываемыми чернилами написали его номер. Затем ему дали грязную больничную рубаху, трусы — Отвезли в ту самую комнату, где он работал, и бросили на прогнивший матрас. От усталости он не мог пошевелиться, но и заснуть не получалось. Как только он вытянул руку, по ней тут же поползли вши. Взглянув на одеяло, он с ужасом увидел, как оно шевелится от вшей, сверкая, как рыбья чешуя. Насекомые были разных форм и размеров — лосатые, чешуйчатые, белые, серые — и ярко-красные, уже насосавшиеся крови. Он убивал их горстями, пока не стер руки в кровь, но все было тщетно. Инвалид справа от него лежал неподвижно. Его лицо было покрыто коркой в шей, впившихся в кожу. Заключенный слева от него уже умер. Витальд сомневался, хватит ли у него сил бороться, и не понимал, хочет ли он этого вообще. Он попросил у санитара бумагу и карандаш и написал короткую записку Дерингу. «Если ты не вытащишь меня отсюда», — с трудом нацарапал он, «я истрачу последние силы на борьбу с овшами. При моем нынешнем состоянии дымоход-крематория все ближе». Он написал, где находится, и попросил санитара сразу же отнести записку. Через пару часов появился Деринг. С ним был санитар и госпитальный капа -Бок. Деринг делал вид, что проводит какую-то проверку. «Что случилось с этим парнем?» — спросил он, остановившись рядом с Витальдом. «Ты можешь осмотреть его?» — спросил он санитара. Затем Деринг поставил Витальду диагноз и сказал, что забирает его на обследование в диспансер. Витальда подняли на ноги и потащили под руки в другой блок, где в одной из палат были установлены кровати и новые матрасы, еще без вшей. Теперь у Виттельда была собственная кровать. Он вытянулся и погрузился в глубокий и спокойный сон. А все мысли о сопротивлении отступили.